Глава десятая. «Ох, Майк, не так резко!» Вздохнула я, вцепившись пальцами в край комода. «Расслабься», — посоветовал он в ответ. «Я больше не могу, сейчас задохнусь», — пожаловалась ему. «Кажется, разобрался». Усмехнулся он, и корсет стиснул грудную клетку так, что стало невозможно дышать. «В другую сторону, другую!» — прошипела я. «Какую сторону? Тут нет сторон!» «Обратно, обратно потяни!» — прохрипела я. «Прости, Над». «Нет». Раздался треск, и мне удалось снова начать дышать. «Майк, я тебя убью!» — пригрозила Сипла и развернулась, чтобы наградить подзатыльником своего почти мертвого парня. «Я же говорила!» — хохотала Лилит. «Платье целое, я порвал только тесьму», — замахал Майкл руками, пытаясь спастись от моего гнева. И разве плохо что я не умею раздевать девушек было бы гораздо лучше если бы я оказался в этом хорош хитро прищурился он так себе аргумент фыркнула я пытаясь дотянуться до его шеи и мы собирались заняться кое-чем другим разве нет майкл легко перехватил мои руки за запястье дернул к себе наталкивая меня на свою чересчур твердую для таких кульбитов грудь и поцеловал нечестно Пробормотала я, бессмысленно пытаясь отбиться. «Разве на войне не все средства хороши?» Рассмеялся он, прерывая поцелуй, и потянул за собой в сторону гостиной. «С каких пор ты воюешь с моими платьями?» «Натали, это не платье, а орудие пыток», — фыркнул он. «Для кого?» «Для нетерпеливых мужчин», — самодовольно заявил он, вновь привлекая меня к груди. И начал разминать мне плечи руками. «А вот это запрещенный прием». И разве можно на меня злиться? Ты про это платье даже не знала, пока не открыла шкаф. Если я про него не помнила, это не значит, что оно мне не нравилось. Промурлыкала я, млея от удовольствия, но все еще пыталась изобразить обиду. Если ляжешь на кровать, я помну тебе спинку, — хитро улыбнулся этот соблазнитель. — Лично я его уже простила, — протянула довольным голосом Лилит. — Ладно, мне, — притворно недовольно согласилась я. Мы вплыли в гостиную. И тут в свете красных молний по центру комнаты материализовалась темная фигура в плаще. Это... Договорить я не успела, потому что незнакомца уже через мгновение прижала к стене Тараном в лице моего парня, а к виску был приставлен пистолет. Адриан, завершила я фразу подстрадальческий вздох алхимика. Адриан. Майкл пребывал в боевом режиме, потому его голос звучал глухо и угрожающе. «Прости, не узнал». Он отступил, позволяя алхимику спокойно сползти на пол. Тот откашлялся и стянул с головы капюшон плаща. «Слушай, почему ты просто не звонишь, как нормальные люди?» Поинтересовалась я недовольно, подтянув повыше сползающее платье. «Как алхимик не появится, с меня пытается исчезнуть одежда». «Не привык я с телефонами». Пояснил он Сипла и, морщись от боли, поднялся, взявшись за протянутую Майклом руку. «Вламываться в квартиру к стражам спецотряда чревато дыркой в голове». Неодобрительно хмыкнула я, скрестив руки на груди, чтобы платье перестало падать. «Ты по делу или в гости?» «По делу. По поводу алхимиков». «Слушаю», — подобралась я. Мне удалось встретиться с несколькими алхимиками. Почти все отказались. Только двое сказали, что подумают. «Но мне кажется, тебе стоит поговорить с ними самой. Конечно, они будут не в восторге, что я сообщил координаты их дома, но им действительно нужна защита». «Правильно», — на моих губах растянулась радостная улыбка. «Я лучший в мире переговорщик. Кто там? Парни? Воины?» «Девушки», — покачал он головой. «Тогда и общаться мне», — подмигнул мне Майкл. «Я умею находить общий язык с девушками». «Что-то мне уже не нравится эта идея». «Ты так мило ревнуешь», — просиял он. «Я тут-то явно лишний», — тихо произнес под нас Адриан. В итоге он передал нам координаты и переместился в неизвестном направлении, оставляя нас решать, что делать дальше. Судя по навигатору, это где-то в джунглях. Далеко они забурились. Майкл сосредоточенно изучал карту в телефоне. «Но рядом деревня, туда можно открыть портал». «Значит, отправляемся?» — предложила я. Он взглянул на меня с сомнением. «По инструкции я должен передать информацию о разведке», — сощурил он карие глаза. «Тебе повезло, разведчик во мне еще не умер». «Хочешь отправиться вдвоем? «Джунгли, мы наедине. Разве не романтика?» «Нет», — коротко рассмеялся он. «Ладно, пошли собираться». Через полчаса мы пробирались через джунгли, отмахиваясь от насекомых и пытаясь не сбиться с пути. Разница во времени оказалась нам на руку. В штаб-квартире давно наступила ночь, а здесь царило утро. Мы на подходе, сообщил наконец Майк, сверившись с навигатором. Я пойду прямо, ты обходи по дуге на юг. В смысле, ты снова на тарана мне потом всех спасать? ехидно усмехнулась я. Иди уже. Он придал мне ускорение хлопком по заднице, так что пришлось послушаться. «Вечно он пытается меня выгородить». «Обезопасить», — возразила Лилит. «А кто будет заботиться о его безопасности? Вдруг ему прилетит корнем по голове?» «Это по твоей части». Майкл вскоре исчез из вида. Я вытянула свой навигатор и двинулась на юг, обходя отмеченную Адрианом точку, чтобы приблизиться к ней с противоположной стороны. Идти пришлось недолго. На относительно свободной от растительности площадке показался дом, сотворенный в стуале широкого дерева. Дверь была приоткрыта. Из распахнутых круглых окон выглядывали цветастые занавески, а из кирпичного дымохода валил сизый дымок. «Скучно», — измерно покачивающегося под одной из веток гамака, послышалось женское ворчание. «Скучно ей! Зашла бы и помогла!» В проходе двери показалась девушка лет 23 на вид. Черноволосая, темноглазая, правую сторону ее лица украшал почти незаметный алхимический знак. Она вытерла влажные руки о юбку застиранного некогда красного хлопкового платья и двинулась к гамаку. А потом вдруг подтолкнула его, и на траву вывалилась другая девушка, златовласая, с голубыми глазами и ямочками на милых щеках. Обе оказались весьма привлекательными, но беспорядок в длинных волосах и оборчатые старые платья Придавали им диковатый вид. «Сегодня твоя очередь готовить», — блондинка подскочила на ноги и уперла руки в бока. «Но стирать твоя». «Пора выходить», — заключила я, выбираясь из-за кустов, за которыми пряталась. «Добрый день», — поздоровалась громко. Девушки встрепенулись, развернулись ко мне. «Все в порядке, я не желаю зла», — заверила их миролюбивым тоном. «Натали, ты почему действуешь без команды?» — раздался недовольный упрек Майкла в переговорнике. «Под моей ногой что-то опасно блеснуло, и на плечи обрушилась тяжесть неизвестного вида барьера, не позволяя мне сделать больше ни шага и пытаясь положить на лопатки». «Кто она?» — ахнула брюнетка. «Как она устояла!» «Она не человек! Бежим, Вив, быстрее!» Блондинка схватила ее за руку, потянула за собой. «Зачем? Она же в ловушке!» — возразила та, высвободившись из схватки под руки. Она коснулась знака на щеке, вокруг ее ладони вспыхнуло пламя. — Сейчас ударю. — Лучше не рисковать, — усмехнулась я, высвобождая энергию. Барьера разметала, давление исчезло. А за спиной изумленных девушек возник Майкл. Он дернул блондинку на себя, заломил ей руку за спину, а к виску приставил пистолет. — Без глупостей, — предупредил он. — Нет, — Брюнетка развернулась, вскинула пылающие огнем руки, но тут же их опустила. «Не делайте ей больно, пожалуйста!» — взмолилась испуганно. «Не сделаю», — ответил спокойно Майкл. «Если ты потушишь огонь и прекратишь нападать». «Мы просто хотели поговорить», — подтвердила я, приближаясь к их живописной композиции. «Нас отправил Адриан». «Адриан?» — переспросила блондинка. «Хорошо». Нервно облизнув губы, брюнетка взмахнула руками. Огонь потух. Майкл сразу же отпустил девушку, тарванула в объятия подруги. «Что вам надо?» — сурово уточнила темноволосая, прижимая к себе блондинку. «Говорю же, поговорить. Вы первые напали», — напомнила им я, подходя к Майклу. «Мы от Адриана. Не враги, друзья». «Возможно», — отозвалась она недоверчиво а вот светловолосая рассматривала нас с живейшим любопытством. «Кто вы? И что хотите обсудить?» — поинтересовалась она. «Меня зовут Натали. Это Майкл, мой жених, так что не облизываться», — предупредила я сразу, за что получила ощутимый щепок за попу от моего парня. «Я Камила, а это моя сестра Вивьен», — представилась и блондинка. «Ты чересчур дружелюбна», — прошипела на нее брюнетка. «Вы сестры? Удивилась я. Мы не похожи, да, подтвердила Вивьен, закатив глаза. О чем же вы хотели поговорить? И упрямо вскинула подбородок. Похоже, девушка с характером. О сотрудничестве мы представляем организацию стражей, хищно улыбнулась я. Договоренности еще не достигнуты, а мне не свойственно строить надежды на пустом месте. Но почему-то в этот момент я нутром ощутила, что война переходит на другую стадию, в которой демоны и ишимы перестанут вести в счете. «Стражей?» Недоверие Вивьен будто еще больше возросло. «Ты ведь демон?» «Похоже, вы не интересуетесь мировыми новостями. Не демон, а печатница. Меня зовут Натали Лэнг. С недавних пор я выступаю в красном статусе. То есть я в командовании», пояснила в ответ на недоумение девушек. «Хоть в том, что я страш, вы не сомневаетесь?» На губах Майкла появилась располагающая улыбка. Камила сразу улыбнулась в ответ, а вот Вивьен недовольно прищурилась. «Пригласите к себе и поговорим», — предложила я миролюбиво. «Если бы мы желали зла, не пытались бы пообщаться». «Как вы докажете, что вас на самом деле отправила Адриан? с вызовом спросила Вивьен. «Он подарил Натали кристалл, как у вас». Раньше меня ответил Майкл, указав на украшения на шеях девушек. Мне осталось только продемонстрировать свое, что позволило нашим собеседницам заметно расслабиться. «Проходите». Поджав губы, позвала Вивьен и первой двинулась к дому. А Камилла сразу подлетела к Майклу. «Стражи все такие красивые?» Блондинка принялась рассматривать его живейшим интересом. «Можно потрогать твой пистолет?» «Нет». Я вклинилась между ними. Пистолет Майкла можно трогать только мне, заявила бескомпромиссно под хохот Лилит и смешок своего парня. Мне же любопытно, надулась Камила. Мы редко видим мужчин, а уж красивых мужчин не видим вовсе. В штаб-квартире много красивых мужчин. Согласитесь отправиться с нами, хоть каждый день щупайте пистолеты, проворчала я. Правда? обрадовалась блондинка, захлопав в ладони. «Слышал, Вив? Много мужчин!» «Этого вы хотите? Чтобы мы пошли с вами в штаб-квартиру?» Брюнетка развернулась к нам и скрестила руки на груди. «А потом рабская работа до конца жизни?» «Мы не демоны и не Ишимы», — покачала я головой. «Это предложение о сотрудничестве, защите и работе, если пожелаете». «Если вы сможете нас защитить», — хмыкнула она. «Вы живете здесь вдвоем?» Пропустив ее укол, я двинулась по скромному жилищу. Вещи самодельные, техника старых моделей. Здесь не было никаких современных удобств, хотя девушки поддерживали чистоту и сумели придать обстановке ощущение уюта. «Да», — подтвердила грустно Камила, — «родители убили архангелы, Они погибли, защищая нас». «Значит, и здесь небезопасно?» — заключила я, присаживаясь в кресло. Майкл же остановился возле полки с книгами. Безопаснее, чем там, притопнула ногой Вивьен. Где там? В реальном мире? Если вы не слышали про меня, значит, совсем не выбираетесь, фыркнула я. Но «Ну, проживете вы жизнь в страхе и состаритесь тут и что? А как же любовь, брак, дети, передача своих знаний потомству? Любовь и дети это замечательно, закивала Камила. Если мы доживем, возразила брюнетка. «Ты не можешь ее защитить, и себя тоже». Я прямо посмотрела в ее глаза. «Да, здесь безопаснее. Но разве это на самом деле жизнь? Это существование, Вивьен?» «Это наша жизнь!» вскричала она рассерженно. «Разве?» вдруг спросила Камила, разворачиваясь к ней. «Мы заперты здесь. Не знаем ничего о мире. Лучше умереть, но увидеть те места, о которых рассказывали родители». «Не говори так», моментально поникла ее сестра. Но это правда. Я больше не могу. Адриан отправил нас, чтобы мы предложили вам помощь, потому что она необходима. Майкл развернулся от книжной полки и пронзительно посмотрел в глаза брюнетки. Она спешно отвернулась, приглушенно всхлипнула и стремительно направилась в соседнюю комнату. Камилла побежала за ней. В первые мгновения мне приходилось напрягать слух, чтобы слышать их шепот, но вскоре спор перешел к другой октаве. Девушки откровенно наорали друг на друга, но вышли успокоившимися. Камилла запорхала вокруг нас с Майклом бабочкой, принялась накрывать на стол, пока Вивьен возилась с чайником. И вскоре мы приступили к чаепитию с домашними пирожными за обстоятельной беседой. Теперь девушки желали услышать все детали предложения. В отличие от Адриана, они не разозлились из-за предложения обучить страже алхимии. Но мы здесь действовали хитрее — Сначала рассказали им про Джейса. Было видно, что после спора девушки решили принять предложение, потому практически полное отсутствие условий и ограничений свободы их обрадовало. «Знаете, можно поговорить с Иннокентием», — вдруг предложила Вивьен, размешивая в чашке чай, к которому почти не притронулась, когда Камила напилась от души. «С кем?» — переспросила я. «От него странно пахнет», — поморщилась Камила. «Он тоже алхимик», — начала объяснять Вивьен. «Знакомый нашего отца, даже знал нашего деда. Он стар, ему нужен уход и лекарства. Боюсь, в одиночку он не протянет долго, а нас он не хочет обременять». «Мы можем с ним связаться, назначить встречу?» — осведомилась я осторожно. Еще один алхимик, тем более такой возрастной, был бы очень кстати. Если только переместиться к нему. Брюнетка поддела алый кристалл на ее цепочке. «Можем сейчас», — жизнерадостно улыбнулся Майкл. На этот раз даже Вивьен не устояла перед его чарами и чуть смутилась. «Да, думаю, стоит поговорить и с ним», — подтвердила она, мимолетно коснувшись вспыхнувшие щеки. «Не ворчи», — расхохоталась Лилит. «Он же молодец, ни одного взгляда в ее декольте». Он просто хорошо развил инстинкт самосохранения. Договоренности были достигнуты, и мы засобирались на новую встречу. Девушки закрыли дом, замкнули барьеры. А дальше мы взялись за руки, и Вивьен активировала кристалл. Нас перенесло в лес, на этот раз лиственный, прохладный. Впереди, в тени раскидистого дуба, примостился кирпичный дом, вполне обычный на вид, с огородом и немного покосившимся забором. Наша странная компания миновала кованую калитку и прошла к крыльцу. — это мы! — Вивьен громко постучала в дверь. «Инокентий, открывай! Не пугайся, мы с друзьями!» Послышались щелчки замков. Дверь осторожно отворилась. Но из-за нее выглянул не старик, а черноволосый мужчина лет 24 на вид. И на каком-то подсознательном уровне я ощутила в нем что-то близкое. Сформировалось просто мгновенное расположение. «Вы кто?» — спросил он у обомлевших девушек. «Логично, что нам предстал вовсе не Инокентий. «Это ты кто?» — прошипела угрожающий Вивьен. Но что-то предпринять или напасть на незнакомца она не успела. Майкл дернул ее с Камилой к себе и толкнул девушек за свою спину. Но парень не спешил нападать. Он изумленно смотрел на меня, а я на него. Похоже, мы встретили еще одного жнеца. «Привет!» На его губах расплылась шальная и немного глуповатая улыбка. «Привет!» — хмуро поприветствовал Майкл, выступая передо мной. «Кто там?» — проскрипел старческий голос, и на голову жнеца опустилось что-то деревянное, похожее на шест. «Хватит драться, старик!» Потирая ушибленное место, парень выскочил на крыльцо, позволяя нам рассмотреть престарелого алхимика. Впрочем, я рассчитывала, что он будет старше, а он оказался крепким, седовласым, бородатым мужчиной лет 60, в серой хламиде, и с настоящим деревянным посохом в руке, в навершии которого поблескивал в свете белый кристалл. «Кого ты назвал стариком, малец?» Мужчина пригрозил жнецу своим оружием. «Что тут происходит? Кто вы?» — прищурил он блеклые голубые глаза. Инокенти мы пришли с друзьями», — пояснила Вивьен, выступая вперед и аккуратно обняла старика. Камила смешно наморщила нос но тоже нырнула в объятия алхимика. Я же продолжала косить взглядом ножница. Он смотрел на меня во все глаза, что явно не нравилось Майклу. «Меня зовут Максим», — вдруг представился он, делая шаг ко мне. А мой парень, наконец, не выдержал. «А меня Майкл», — заявил он, перекинув руку через мои плечи. «Это Натали, моя невеста». «Вы такие смешные», — вновь расхохоталась Лилит. Что за друзья? ворчливо уточнила Накенти, оценивая нас с Майклом внимательным взглядом. Мы и друзья Адриана, на всякий случай сообщила я, аккуратно скидывая руку своего ревнивого парня с плеч. Откройте энергию, потребовал престарелый алхимик. Переглянувшись с Майклом, мы подчинились, сняли барьеры, позволяя оценить уровень нашей силы. Страж и Печатница. «Кто твой демон?» — прищурился старик. «Лилит. Возможно, вы обо мне слышали, я Натали Лэнг. Представляю командование западной штаб-квартиры». «Печатница?» — переспросил Максима Задачина. «Но... я думал, ты жница». И как-то даже приуныл от расстройства. «Мой резерв меняется, поэтому ты ощущаешь меня именно так», — расплывчато объяснила я, бросив тревожный взгляд на Майкла. «И что вы хотите от моих девочек и меня?» — задал следующий вопрос Анакентий. «Мы предложили Камиле и Вивьен сотрудничество, защиту, новый дом и учеников. Они решили пообщаться на эту тему и с вами. Считали, вас тоже может заинтересовать наше предложение». «Сложно принимать решение, не зная всего». Он задумчиво постучал посохом по полу. «Заходите, расскажите, чего вы от нас хотите». «Уже неплохо». — обрадовалась Лилит. — Если это не ловушка, тогда их ждет сюрприз. — Адрымелек прав. Ты по-прежнему самоуверенна, — хихикнула она. — Справедливо, уверена в себе, — возразила я. — Это разные вещи. Майкл незаметно задвинул меня за свою спину и вошел в дом следом с Вивьяной Камилой. — Так поняла, ты знаком с Кентием недавно, раз так напугал девушек, — обратилась я к Максиму. — Мы случайно познакомились. На старика напали демоны, я его отбил. Потом пришлось выхаживать. Вот только на ноги поставил. «Еще раз назовешь стариком?» Иннокентий весьма угрожающе указал на жнеца навершием посоха, но тот лишь отмахнулся. «А кто ты? Явно старше меня, еще и ворчишь», — отозвался он. «О, договоришься ты у меня!» — прокряхтел Иннокентий, продвигаясь в дом вслед за гостями. «Уже понял, что я зайду последний». «Интересный акцент и имя. Ты из России?» — уточнила я у Максима. «Ну да», — усмехнулся он, растрепав темные волосы. «Не знаю почему, но с ним было комфортно, хотя я не склонна относиться с доверием к незнакомцам. Я работала в российской штаб-квартире. но ну и понятно, почему ты не сталкивался с другими моими друзьями-жнецами. Мне с трудом удалось сдержать хитрую улыбку, потому что Максим сразу заглотил крючок». «Другие жнецы?» «Сколько их? Ты же нас познакомишь?» Глаза его загорелись от восторга, он даже перешел на русский в порыве эмоций. Но я его не понимала. За время работы выучила только некоторые ругательства. «Идёмте уж! Чего на пороге стоять?» буркнул из прихожей Иннокентий, прекращая наш разговор. Опасения Лилит пока не оправдывались. Мы без происшествий вошли в дом и попали на небольшую кухню. Адриан жил современнее, чем девушки и Иннокентий. Деревянные побитые полы, посеревшая краска на стенах, старая посуда. В доме имелась печь, в которой, судя по всему, и готовилась еда. Правда, чайник Кенти все же поставил подогреваться на газовую горелку. Хоть и поворчал под нос, что на нас надо тратить баллон, но девушки быстро прогнали его к нам и сами забегали по кухне, чтобы накрыть на стол. «Ну, рассказывай, печатница», взмахнул рукой Иннокентий, изображая готовность слушать. Только приступить я не успела. «Так, это еще что такое?» Вивьен развернулась к нам с пакетиком лапши быстрого приготовления. «Ты пытаешься испортить себе желудок?» «Этот пасынок готовить отказывается», — прицокнул языком старик, глянув сукоризные ножницы. «Да кто ты вообще такой?» Теперь гнев огненной девицы направился на Максима. Тот даже растерялся от такого напора. «Подобрал его недавно». Фыркнула Накенти. Это я тебя подобрал, закатил глаза жнец. Давайте вернемся к делу, неролюбиво предложила я. Мне наконец удалось приступить к рассказу. И Накентий слушал внимательно, иногда перебивал и уточнял детали. Возраст никак не сказался на быстроте его мышления, не приходилось повторять и разжевывать очевидное. Мне нравятся твои идеи, печатница, заключил он в конце моей речи. Ты права. Наши знания умрут вместе с нами, если мы ничего не сделаем. А мы сами сгнием либо в застенках врагов, либо в своих жилищах, боясь показать отсюда носы. Рада, что вы согласны со мной, Инокентий. Да и девушкам нужна защита. Вивьян боится потерять сестру, но Камила скоро бросится изучать мир в одиночку. Не делай это, — покачал он головой. Старшая сестра возмущенно приоткрыла рот, но благоразумно промолчала, отведя взгляд. Камила же покраснела. Скорее всего, ее не раз посещали мысли о побеге. «Значит, вы готовы поддержать стражей?» Я обвела взглядом притихших алхимиков, а потом посмотрела и на Максима. «А что я?» «Познакомишься со жнецами? Штаб-квартира открыта для союзников. Никто не требует принимать решения прямо сейчас. Ни от кого из вас?» Заверила я и на и девушек. Приглашаю вас осмотреться, оценить уровни будущих учеников. Уверена, ваши сомнения быстро рассеются. Давай, попробуем, печатница. Одобрительно кивнула Накентий, и девушки повторили за ним. Согласие сторон было получено, теперь мне предстояло все организовать. В первую очередь я выяснила размеры одежды алхимиков, после чего связалась с Эми и попросила мне помочь. Следом уже был созвон с Уитхемом, к которому вскоре присоединился и мой отец. «Зачем тебе отдельная квартира?» начала возмущаться Вивьен, когда переговоры завершились. «Мы же всегда жили вместе». «Хочу», — притопнула ногой блондинка. «Вивьен, вы обе взрослые. Как вы будете совмещать личную жизнь? Или она тоже будет общей?» Я взглянула на девушку с намеком, стараясь подавить смех. «Личную жизнь?» — переспросила она. «Мужчины, секс», — пояснил менее деликатный Максим. «Ты чему и хочешь, распутник?» Инокенти попытался зарядить посохом по голове жнецу. Но тот явно приноровился к характеру старика, потому вовремя увернулся. А вот Майклу прилетело по плечу. «В штаб-квартире много достойных мужчин», — заговорил он, потирая ушибленное место. «Со временем каждый из вас захочет завести семью, детей». «Нужно уже формировать личное пространство, Вивьен». «Наверное, ты прав», — нахмурилась она. «Просто камень такая ветреная». «Мы расскажем ей про контрацепцию», — пропела Элит. Но в целом я разделяла опасения Вивьен по поводу сестры. Красотка без комплексов будет подобна бомбе в мужском мире штаб-квартиры. «Ты мне мама?» — напомнила моя демоница. «Ты приведешь алхимиков?» «С кем и как часто они спят, уже не твое дело. Знаю, я знаю». Вскоре со мной связался Уитхем, а потом отзвонилась и Эми. Можно было отправляться в штаб-квартиру. К тому моменту мы с Майклом успели многое поведать алхимикам об их новом месте жительства, но они все равно восприняли новость с волнением. Я даже думала, что внезапно дадут заднюю, но обошлось. Иннокентий любезно снял барьер с дома. Майкл открыл нам переход в штаб-квартиру и первым прошел внутрь, чтобы избежать волнений среди стражей. Там он стал громко предупреждать всех о прибытии важных и неопасных гостей, пока алхимики собирались с духом. Ну что, идем! Инокенти приобнял девушек и смело вошел в портал. А Максим как-то неожиданно оказался за моей спиной. Мне точно нужно туда идти, поинтересовался он. Строился, что ли? Я насмешливо взглянула на него из-за плеча. «Нет», — буркнул он. «Но мы всегда скрывались и от стражей». «Мы?» «Я не один», — вздохнул он, но все же прошел в портал. Я вошла последней. В штаб-квартире царило раннее утро, потому здесь было немноголюдно. Но все стражи остановились, присматриваясь к странным гостям. Кенти стоял со своим посохом по центру портальной, а девушки жались к нему. Максим же вновь прильнул ко мне, на этот раз к плечу. «Сколько же здесь энергии!» — вдруг воскликнула Камила и закружилась по помещению. Воздух вокруг нее заискрился золотом, она взмахами рук активировала слабые энергетические потоки. «Стражи такие красивые, Вивьен! Смотри!» — радостно рассмеялась Камила. «Это вы, красавица!» — ответил один из стражей, а Вивьен вся залилась краской. Пытаясь держать хохот, я открыла портал в квартиру Эми. Подруга мне с радостью помахала и протянула пакет, искупленный для алхимиков одеждой. «Я твоя должница, спасибо», — искренне поблагодарила девушку. «Договорились?» — весело поиграла она бровями. «Пока». «Пока», — фыркнула я, закрывая дверь. «Сделай что-нибудь!» Ко мне подлетел на кентий. Я рисковала получить посохом по голове. Ей энергия в голову ударила. «Это не энергия», — махнула я рукой и распахнула объятия, громко воскликнув. «Камила, тебе тут нравится?» «Да!» — девушка тут же налетела на меня, крепко обняла. «Спасибо, спасибо, спасибо! Мне уже хорошо!» «Это только начало», — заверила я ее. «Разойдись!» — раздался требовательный голос моего отца. Командующие Лэнг и Уитхэм вошли в портальную комнату в сопровождении охраны. Выглядели строго и располагающе одновременно. «Вы наши особенные гости». Папа пожал рукой на Кентию, потом и поцеловал ручки девушек, за что заслужил их вечную любовь, а Максима по-отечески похлопал по плечу. Брюс Лэнг умел производить впечатление, что сегодня и продемонстрировал. Пятнадцать минут, и гости были от него без ума. «Не будем вас задерживать» улыбнулся Уитхем. Он совершенно не отставал от коллеги и друга, тоже вел себя дружелюбно и безукоризненно. «Предлагаю вам устроиться на новом месте, осмотреться, а потом можно обсудить и дела. Чтобы вы не решили, по итогу, штаб-квартира берет на себя вашу защиту». На этой фразе организация обеспечила себе лояльность наших алхимиков. Иннокентий хоть и смотрел ворчливо, но явно был польщен таким радушным приемом а девушки пребывали в эйфории. Даже Максим расслабился, когда понял, что мои слова оказались правдой. К нам приставили охрану, и наша странная компания отправилась в жилое здание. Здесь отец Уитхем торжественно вручили ключи от выделенных квартир, и нас действительно оставили. Майкл отправился помогать Иннокентию разбираться с замками, техникой и одеждой. Я же провела девушек в квартиру Вивьен, чтобы тоже помочь им с устройством и одеждой. Но раньше о себе заявили жнецы, сообщили, что желают скорее увидеться с новичком. А так как Максим остался при мне, братья тоже прибежали к квартире Вивьен. «Не волнуйся», — подбодрила я Максима, когда мы отправились открывать дверь. В коридоре ожидали не менее возволнованные Кай, Кайл и Кевин. Старший из братьев снова вернулся в ряды красавцев. Ничто не говорило о полученном ранении. Он широко улыбался, Кайл чуть ли не приплясывал от нетерпения, а Кевин краснел. «Привет!» — Кай первым протянул руку обомлевшему Максиму. «Привет!» — выдохнул он, пожимая его ладонь. «Натали!» — из спальни вышла рассерженная Вивьен. «Не могу понять, что это такое!» Она растянула между пальцами стринги, глядя на меня требовательно и отчаянно. Мысленно обругав Эми за выбор белья, я усилием воли подавила надвигающийся приступ хохота. Вот только начать объяснение не успела. «Хочешь, я помогу тебе с этой штукой?» Перед девушкой выскочил Кайл. На губах жнеца играла довольная улыбка. В черных глазах плясали бесенята. «Вив, это трусики! Тут на картинке нарисовано!» Раздался из спальни жизнерадостный голос Камилы. Вивьен задохнулась от смущения, спешно скомкала стринги в кулаке. «Ну так как? Помочь?» «Меня, кстати, зовут Кайл», — подмигнул девушке средний из братьев. Глаза Вивьен опасно блеснули, а потом засветился знак на ее щеке. «Себе помоги, извращенец!» — рыкнула она. Несчастного жнеца отнесло на пару метров огненным вихрем и бросило на пол. Стремительно развернувшись, девушка рванула прочь из комнаты. Хлопнула дверь спальни. Парни больше не могли терпеть и громко расхохотались. Озадаченно приподнявшись с пола, Кайл присоединился к их смеху. «Самое горячее знакомство в моей жизни!» Он легко подскочил на ноги. «Кто она, Нат?» «О, это любовь!» — рассмеялась Лилит.